Луч солнца, поломанный кривой, проникает в долину, чтобы потом скользить по траве. Он легко касается клочка жёлтых цветов на склоне. Он изящно и без труда усаживается на кроны деревьев и исчезает в безоблачном небе. Ибрагим видит неуловимое мерцание. Эфиопы прибыли. Его оскари напрягаются. Когда он поднимает руку, его люди строятся, и итальянцы за ними В виде их движения выходят на позицию. Долина накрыта сгущающейся тишиной. Ибрагим смотрит на полковника Фучелли вверху на холме. Птиче стая парит, потом пикирует в ярком просторе за полковничей головой. Стройная фигура полковника срослась с биноклем. Она подается к ним, словно он собирается присоединиться к схватке. Звук приходит из-за холма. Его приносит ветер. Рок от больших моторов, треск камней под обутыми в цепи колёсами. Появляются танки. Люди Ибрагима рвутся вперёд. Он хорошо их обучил. Одних воодушевил похвалой, других сломал дисциплиной. Он сделал из них целостную боевую единицу. И все они знают врага, с которым будут драться. Они знают, что случится, если они попадут в плен. Он не оставил ни малейшего сомнения в их головах, что лучше умереть в бою, чем сдаться Эфиопам. Над ними, высоко на плато, полковник карлов Фучелли смотрит в бинокль. Он вдавил ноги в землю, он не позволяет своему разуму роскоши страха. Вон там стоит Ибрагим. Повернулся в сторону сигнала от Абиссинского боевого соединения. Аскари выстроились в идеальную линию, их точность – свидетельство бесконечной боевой подготовки под руководством Ибрагима. В них нет ни малейшей опасливости первых дней, всякие признаки беспокойства исчезли. Они смотрят перед собой, неподвижные собранные в ожидании знака своего командира, который ждет знака своего командира, который ждет, когда четкая и мимолетная вспышка света заявит о своей человеческой природе. Кедана вжимается в землю, когда Амха снова проводит отраженным светом по долине. Свет ударяет по ясным голубым небесам, вспугивая черных птиц, их сердитое карканье пронзает висящую в воздухе жару. Кедана видел, как этот человек демонстрировал свой метод Аклилу и Сиифу. Но Кедана так пока и не может понять, как он это делает, как он заставляет свет двигаться таким неожиданным образом на огромных расстояниях и под невероятными углами. А теперь он снова удивил Кедана, настояв на том, чтобы он и Аклилу нашли способ спрятаться близ итальянских танков, пока остальные будут ждать сигнала Кедана к атаке. Амха объяснял, «Если ты позволишь нам идти следом за танками, то мы уничтожим их самое мощное оружие, передовая линия благодаря этому будет сильнее». Никаких знаков почтительности от него Кедана не видел, никаких низких поклонов или опущенных глаз, обязательных у остальных во время разговора с Кеданой. Одна только взволнованная настойчивость, поддержанная безмолвным, но очевидным согласием Аклилу. В конечном счете Кедана уступил, доверившись инстинкту Амхи. Как только он даст сигнал, Амха и Аклилу спрячутся среди холмов позади танков. Амха смотрит в его сторону и кида кивает «Идите к танкам». Потом он прислушивается. Его сигнал к атаке эхом отдастся от холмов рёвом рожка. Новенький рекрут, пожилой человек со странным именем миним ничто, дунет в этот громоподобный инструмент. Некоторые из его людей ворчали по поводу выбора минима «Зачем какая-либо мать будет нарекать своего ребёнка таким именем, если за этим не кроется что-то?» – спрашивали они. «Он принесёт нам неудачу», – добавляли они. «Аклилу, скажи, дед Жазмачу, что мы думаем. Скажи, нас это пугает. Этот миним это ничто. Может, он шпион?» Аклилу вернулся к Кидане и просто сказал, «Он не рождён для войны. Но он хороший скороход, значит, умеет управлять дыханием». Чёрные птицы над его головой снова выстраиваются, их крики не столь пронзительны. Рядом с Кидана замер Сиифу, только его глаза мечутся с одного конца долины к другому, выдавая его волнение. Все они ждут сигнала Кидана, но он ждёт, когда Амха и Аклилу доберутся до места, а ещё он ждёт, когда женщины обоснуются на безопасном расстоянии от них, вдали от артиллерийского огня но достаточно близко, чтобы добраться до раненых, которые наверняка будут. Как только Астер будет готова, она даст им знать. Звук пронзает мягкое основание его черепа, стук, не более. Карло поднимает голову, звук исходит откуда-то снизу, потом набухает с обеих сторон от него, потом смещается и парит за его согнутой спиной. И он чувствует, как усиливается звуковая энергия а он стоит на кладке топлива для костра. Смотрит на строгое лицо своего отца. «Разве ты уже небольшой мальчик, Карло? Разве ты не вырос уже достаточно, чтобы не плакать?» «Прыгай, или я вытащу это полено из штабеля». «Прыгай», а потом звук повсюду и нигде, примитивный и контролируемый, непонятный и знакомый. «Лент, лентиссимо, пиано, пианиссимо», говорит он себе но скачок электричества подавляет его сопротивление, смягчает его позвоночник. Страх – вещь постепенная, он проходит по нему как запах. Старые ужасы гнутся и распрямляются в непрочной клетке его сердца. Он чувствует, как сжимается у него горло. Стискивается грудь, он вытягивает губы, чтобы сформировать имя Ибрагим. Он произнесет его, если придется. «Пауза», — говорит он себе. «Возьми бинокль, накинь ремешок на шею, сверься с картой». «Пауза». «Спокойно. Не волнуйся». Его волнение стихает. Звук горна исчезает. Медленно возвращается тишина. Он снова прислушивается. Ничего. Пауза. Дыхание. Потом свет. Первые напряжённые звуки. Беспощадный рёв горна. Этот рёв разрывает горизонт, небеса сотрясаются. карло почти сброшен с ног силой своей руки, поднимающейся и резко опускающейся вниз. «Парни, вперёд! В атаку!» По сигналу Ибрагима Аскари встают и дугою стремляются вперёд, бегут и не имеет значения, что в долине перед ними нет никакого движения. Не имеет значения, что они, сломя голову, бегут на поле, накрытое тишиной. Не имеет значения, что когда солдате быстро наступают за ними, на огромном пространстве, кажется, нет ни одного абиссинца. Ничто из этого не имеет значения, потому что Карло уверен, скоро эти трепещущие стебли травы выпустят взрослых мужчин. И всё невидимое заявит о том, что оно только прикидывалось невидимым. А потом шум. Прожорливый и мучительный. Карло оказывается в образующемся вокруг него кармане. Он слышит, как его люди выкрикивают его имя, вовлекают его в свой круг. Они крепко удерживают его, прямо и надежно, не имея никаких других мыслей, кроме полного подчинения. Именно этого они и ждали, когда он скажет им, что делать. Карл отступает от плато, пораженный мощью этого подчинения. «Вот это и есть то, что оно означает», — думает он. Он поднимает руки, резко опускает их и швыряет в долину свой голос. «В атаку!» Он выкрикивает эти слова, хотя услышать его невозможно. «В атаку!» Раздаются боевые кличи. Оскари бросаются вперед. Воздух густеет от пыли, голосов и рожка. И вскоре хаос прекращается. Он им управляет. Происходящее бодрит, оскари несутся по полю, а он представляет себе надвигающиеся столкновение колоссальным и симфоничным, возвышенным и трагическим. Карло снова подносит бинокль к глазам, смотрит, как разворачивается его сражение. Смотри, множество сожженных хижин. Ибрагим, изумленный и бесстрашный, ведет своих людей по засыпанному обломками полю. Вот он. Парит над камнем и соломенными крышами, проворный как газель, несется по долине, которая все еще не желает раскрывать таинственный источник этих боевых кличей и пуль. Ибрагим, отважный сын Ахмеда, чудноголосого, быстроногого, укротителя лошадей. Смотри, как он бежит по этой выезженной земле, свободный от страха движимой теми, кто бежит рядом с ним, кто смотрит на гордое лицо их командира и нагибается против ветра, чтобы увеличить скорость. А где же те мужчины? Где те мужественные души, потомки отважных сынов Адуа? Кто бросает эту дивную заостренную палку, украшающую своим полетом пыльное небо? Посмотри, как аккуратно она вонзается в горло испуганного Аскаро. Посмотри, как Ибрагим отдает команду. Посмотри, как подчиняются ему Аскари. Как быстро останавливаются, целятся, начинают стрелять по невидимым людям. Вглядись в их ошеломленные лица. Эти идеальные, летящие по кривой копья. Посмотри на их руки, высоко закинутые в броске, на этот дрожащий луч света, описывающий дугу в воздухе над полем, словно некий бог бросает им насмешливый вызов. На нападающего Фисеху, последнего сына Самюэля. На то, как спотыкается Гермей, единственный ребёнок Мулу. На хапте, который падает на колени с пронзёнными лёгким и сердцем. Прислушайся к ветру, который вибрирует от летящего копья и брошенного камня и хриплых окриков и мучительных воплей. А войско Кидана пока ещё не более, чем ожидание. Взвешенная мысль, Без материи и формы, не более чем воздух. Когда Ибрагим понимает, что они сделали, уже почти слишком поздно. Он уже несётся навстречу этим копьям, когда осознаёт, что противник почему-то двигался назад, вверх по склону, по траве, невидимый как воздух. А он со своими людьми сами неслись навстречу гибели. Ибрагим криками привлекает их внимание. Он разворачивается и становится на пути его людей, которые начинают обегать его. Он лицом к лицу сталкивается с их нетерпеливым страхом и смятением. Сердце его замирает из сбоит. Когда он видит это, и он дает себе обет, больше подобных дней никогда не случится. Они больше никогда не застанут его врасплох, неподготовленным. Ибрагим поднимает руки и показывает в направлении, противоположном их атаке и произносит единственное слово, достаточно веское, чтобы сорваться с его губ. «Назад! Назад! Идем назад! Все назад!» Он поднимает руки и видит Сулеймана, который не желает останавливаться. Его испуганный взгляд прилип к холму, его рот открыт, он кричит что-то ему, но Ибрагим не может разобрать что. А потом слышит стук заостренной стрелы, ломающей кость в своих яростных поисках плоти. Ибрагим показывает своим людям назад, назад, и теперь они устремляются к безопасности через тела павших, через лужи крови, через поломанные копья. Бегут к тому месту, откуда начинали атаку. И тут полковник карлов Фучелли слышит танки. Вот они, дробят камни, трещит под их гусеницами сорванная кровля. Они ревут яростью, которую превосходит разве что безутешная скорбь. Вот их вращающиеся жерла поворачиваются к врагу. К этим трусам, которые стреляют из-под тишка и продолжают швырять копья. Эти танки сомнут высокую траву, раздробят здоровенные валуны, большие камни, за которыми прячутся эфиопы. Танки, его танки, раздавят их черепа, расплющат упавшие тела. Его танки будут безжалостны и бесчеловечны в своей атаке. Они не боятся ни копий, ни пуль. Это механическое движение вперёд не знает колебаний. Потом ещё один Аскаро падает перед самым Ибрагимом. Его люди расчищают поле для машин. Карло наводит бинокль на ошеломлённое лицо раненого Аскаро. Видит кровь, расцветающую на его груди. Неужели это и есть цветок юности? Неужели это они имели в виду? Он снова поднимает руку давая знак танкам. И все же. Тем не менее, несмотря ни на что, выстрелы не прекращаются. Копья не гнутся. Тук-тук-тук продолжается в неизменном оркестровом ритме, и Карло стоит в абиссинии. А еще он падает с груды дров для костра, а еще прячется под своей кроватью, и все, что преследовало его в тех самых темных ужасах, остается невидимым, для несовершенного человеческого зрения. Кедана смотрит на приближающийся танк и повторяет то, что узнал об этой машине еще одну жизнь назад. Люк, башня, жерло, ствол, грязезащитное крыло, боковая броня, ходовое колесо, гусеничное звено. Под ним дрожит земля, словно готовясь к этому новейшему насилию. Трава мнется и трещит в густых потоках дыма и жара. Над его головой ветер разносит пыль и крохотные камушки, которые летят ему в глаза и попадают в горло. Они сделали все, что могли из укрытия. Они использовали территорию наилучшим для себя образом, его люди оправдали его ожидания. Совершили невозможное, не отступили наперекор всему. Они сделали все это, но дальнейшее выше их сил. То, что обрушится на них теперь, непобедимо. Он быстро пускает зеркалом зайчик, дает сигнал об отступлении и слышит, как по траве, по искалеченной земле распространяется крик Сиифу, несущий его приказ. И его люди начинают ползком отступать вверх по склону холма. Карла чувствует знакомый огонь своих детских кошмаров, серу, летящую из темных ладоней демонов. Этот шум, пыльная взвесь от раскалывающегося камня Дрожь древесных корней, поднимающиеся из чрева земли, он знал все это в самых тайных своих страхах. Карло сильнее прижимает бинокль к глазам, смаргивает с них туман влаги и напоминает себе «Но я же здесь!» И мысли уносят его назад. К тому моменту перед началом марша в эту долину, когда он стоял на вершине горы неподалеку от форта. И перед ним лежала эта величественная страна, Ее сочные долины купались в солнечном свете. Он думает о счастливом случае, о божественном промысле и судьбе. Он должен был догадаться тогда, но теперь он не сомневается, его мгновение славы началось. И вот его первая ступень. Зрелище, которое подтверждает исконную жестокость этого мира. А потом одинокая человеческая фигура – Маленькая, как у ребёнка, ползёт животом по камням, а все звуки войны поднимаются над горячей землёй и переливаются, как жар над песком пустыни. А потом он видит ещё одного абиссинца, скользящего по земле. Призрак, которого он приморгал в окуляры бинокля. Эти двое появились ниоткуда. Фигуры-близнецы, выпрыгнувшие из тёмного воображения, двигаются к его танкам. А долина, по которой отступают Ибрагим и Аскари, оглохла от их боевых кличей. «Но это какое-то рукотворное чудо», — думает карла прикасаясь к шраму у себя на груди. «Это невозможно». И в то же время он видит рукотворное чудо. Выстоять под ударами и подняться после них живым и бесслёзным. «Человек, он и есть человек». Но, тем не менее, он видит, как двое людей забираются на его танки словно это просто горы из металла. И посмотрите, как этот похожий на ребёнка человек воздевает руку, поднятый высокой меч и кричит в люк водителю танка. Карла видит, как человек колотит в маленькую дверцу. Его ярость не знает жалости, меняющаяся нота в долине, которая неожиданно погрузилась в тишину. Это голос которому для того, чтобы выразить себя, не требуется никакого языка. И теперь Карло падает на колени, его рука поднята, но крещендо не наступает. Нет ничего, только этот голос, раскалывающий небо. И где все пули? Где мои Аскари? Где мой Ибрагим? Куда они все делись, потому что все словно исчезли и приглушили себя, чтобы стать свидетелями того, как открывается крышка люка, такая послушная, и на свет Божий появляется эта голова. А меч двигается с таким изяществом, с таким великолепием, описывает такую идеальную дугу, что у головы нет иного выбора, только последовать за ним. Смотри, густые красные ленты крови. Смотри, вязкое солнце кривится на лоне неба, и всё же, как бы то ни было, несмотря ни на что, Он не может ничего, только смотреть, как второй абиссинец становится рядом с грязезащитным крылом, заглядывает в крохотное окно и стреляет внутрь. А потом они спрыгивают на землю, и больше ничего, больше нет ничего, сеньор, о чем я мог бы доложить. Мои люди делали все, что в их силах, но нас просто окружили. Потом откуда-то доносятся нежные женские голоса. Карло встаёт на ноги, с трудом выравнивается, бинокль снова у его глаз. Приближение и фокусировка. Фокусировка, фокусировка, потому что эти танки – царственные павшие звери. Потому что они – сталь и резина, и амуниция. А человек – это чудо. Но здесь нет места для женщины или песни. «Это само по себе невозможно», – думает он, – глядя на окутанное дымом поле, на котором видит цветение белых платьев, юбок, трепещущих на ветру. Они спускаются по склону холма так, словно сила тяжести не действует на них, словно острые камни и босые ступни не имеют значения, словно человеческое тело может перемещаться под невероятными углами и при этом сохранять такое непринужденное изящество. Он видит их, но не верит своим глазам. Он слышит их, но не может понять. Там, где он находится, в этом месте среди стали, резины, пули, крови, не допускается никаких искажений и трещин. Они не женщины, решает он, они иллюзия. Они мираж, сверкание на этой вершине горы, что выходит на бурлящую долину. Реален только приближающийся издалека рокот самолетов. Если что и вероятно, так это атака, которая прольется на землю дождем пуль с его прекрасных летающих машин. Но голоса не смолкают. Карло стоит прямо, опускает бинокль и медленно движется вперед, чувствуя, как осознание, холодное и безжалостное, окутывает его, и он начинает понимать, что тело мудрее, чем он когда-либо догадывался. Оно говорит ему, чтобы он остерегался прислушивался, оглядывался, внимательно всматривался, потому что даже женщина таит угрозу. И там, где идет она, там тоже смерть. И тогда Кедана поднимается с травы. Его сердце превратилось в твердую массу, которая давит на легкие, проталкивает глотки воздуха через его горло, а сиифа стоит рядом с ним и поднимает руку, давая команду солдатам подняться с земли и встать на ноги. Его трясёт, когда он видит страшную картину полнокровной ярости. Он отдаёт приказ, и его люди бегут к танкам, окружают Аклилу и Амху, поднимают оружие убитых. В этот момент мысль о том, что его люди, двое его людей, смогли остановить танки, скорее ощущается им, чем воспринимается разумом. Он знает, то, что они сделали это одним мечом и одной пулей, будет переложено на слова, станет песней, навсегда останется в вечной народной памяти. Он обретает прежнюю твердость, глядя на спину Аклилу, подражая его движениям. Над ними, словно дождь с небес, женщины начинают петь. Аклилу смеется, Акидана кричит своим людям, чтобы они шли быстрее, продолжали движение, не останавливались, пока мы не победим». Они все вместе бросаются в догонку на Аскари, чувствуя только свои бьющиеся сердца. Свой ровный бег, боевые кличи, которые яростными волнами выплёскиваются из ртов их женщин, идущих на своих быстрых ногах сквозь туман, висящий в воздухе пыли. Херут видит, как Астер поднимает руку. «Громче!» — кричит она. «Громче! Чтобы они вас слышали!» И всё это такой всплеск тела, И дыхание, и песни, что в голове у хирут одна только мысль. Громче, громче, громче. И она чувствует, как стены небес расходятся. И какофония смягчается до ропота. И долина невыносимой красоты открывается перед ней, зелёная и сочная. Позднее она не сможет вспомнить, что случилось раньше. То ли она сначала услышала рёв самолётов, то ли прежде увидела, как Бениам – пытается перетащить себя через грязь. Было, так скажет она, будто все происходило в тишине. И происходило медленно, и происходило одновременно. Она будет делать вид, что случившееся было уж совсем слишком, что память, слава богу, даровала ей забвение. Она будет заявлять, что помнит деревья и ту стаю птиц, которая все еще упрямо цеплялась за небо. Она будет говорить, что ничего такого не происходило, пока вдруг не обрушилась на нее. Пока эти самолеты не сбросили свой яд, и им не пришлось бежать, чтобы спастись от удушья. Она будет повторять всем, кто спрашивает, что да, она в тот день была там. Но нет, она мало что видела. Она будет юлить, обойдет воспоминания о Бениаме, и будет говорить вместо этого о том, что когда исчезли самолёты, появился резкий запах соломы. «Мы побежали», — будет говорить она. На покрытых пузырями ногах наши глотки рвались от крика. Я от боли не могла открыть глаз и двигалась вслепую. Но она сначала видит лужи крови на земле пятна которой въедаются в её босые подошвы. Она видит фрагмент оторванной руки, разбухшую ногу, голову под необычным углом к телу. Вскоре она, чтобы не упасть, вынуждена перевести взгляд с просторного ландшафта впереди в себе под ноги. Так она и наткнётся на Бениама, словно он послание, брошенное ей под ноги, чтобы она могла поднять. А краем глаза она отметит, как другие женщины здесь и там опускаются на колени, тогда как остальные призывают всех идти вперёд, потому что, как скажет она позднее, мы знали, что иного пути нет. Только через это. Спасения нет, только бежать к сражению, бежать к мужчинам, бежать, ни о чём не думая, к этим самолётам. Херут видит тёмные очертания Бениама и слышит стон, но думает – Клубок одежды, грязные тряпки, чернильные пятна, комья грязи. И больше она ни о чём не думает, потому что как перед ней может вдруг оказаться парень, стоящий на одном колене и глупейшим образом пытающийся встать на обе ноги, которые от бедра висят, словно тряпки. Какая логика позволяет парню болтаться тут перед ней, удерживать равновесие тощими руками? Она злится. Она позволяет ярости взять верх над нею, потому что в его усилиях нет никакого смысла. Она хочет крикнуть ему, что это бесполезные усилия, и он должен найти другой способ освободить ей дорогу. Потом она видит кровь. Видит небольшую лужицу вокруг него, такую густую, что на нее можно лечь, как на одеяло. И Херуд вспоминает Давида, она вспоминает Хаилу и она понимает, что некоторые должны делать то, чего не могут другие. Поэтому она наклоняется и подхватывает его, когда он падает, и они оба валятся в траву, конечность переплетается с окровавленной конечностью. И когда его темные глаза находят ее глаза и его рот открывается, Херут приближает свое лицо к его обмякшему молодому лицу, и, чувствуя, как дрожит ее сердце, она вглядывается в его тускнеющие глаза и говорит ему «Кто ты?». Поскольку нет названия тому, что дрожит в ее руках, оно бесполезно тратит дыхание на то, чтобы произнести «Бениам». «Меня зовут Бениам». Нет названия для крови, которая, кажется, просачивается через ее кожу. Нет способа понять, что это такое трясется, безымянное и почти бесформенное в ее руках а потом становится нечем дышать, только горячие брызги. Они разлетаются, потом начинают душить, а потом дыхание у неё перехватывает, и больше не слышно ни песен, ни криков. Только другой звук, который она не может разобрать за жалобными мольбами парня спасти его. «Не может такого быть, — думает она, — чтобы так обжигала без огня. Невозможно задыхаться вот так среди бела дня». Невозможно дышать и задыхаться, быть живой и умирать. И она потом день за днём будет учиться забывать эту следующую часть. Она не запомнит его криков о помощи. Она не будет вспоминать его пальцы, вцепившиеся в её руку. Она заставит себя забыть, вернуться и стереть из памяти этот миг, когда кто-то по имени Херут встала, оставила умирающего парня по имени Бениам и побежала. Чёрные птицы. Потом неистовство деторождения. Мертворождение. Первых ночей. Тело, появившегося незаконченным и расходящегося по швам. Женщины поддерживают свои животы, нагибаются к земле. Смотрят в удивление. Чёрные птицы, думают они. От бойни внизу поднимается пыль. хирут глядит сквозь густой воздух, но это только самолёт. Только два – три так низко потом четыре пять потом эти птицы в строю летящие так близко к голове астер что она видит смеющееся лицо внутри открытый ликующий рот и Астер смотрит в долину ищет взглядом киданы но воздух опалён пороховыми дымами ощетинен жарой влажен от едкой жидкости которая сжимает им горло и обжигает глаза ее ноги прилипают к траве Вплавляются в почву, горящая кость освобождается от плоти. Она падает на колени и смотрит на руки, на увеличивающиеся в размерах пузыри. И всё же находит способ вдохнуть и прокричать имя мужа. И это говорит, отец, вот в чём суть. Хрупок человек. Дерево и металл легко могут пронзить молодую шею. Икар упал сегодня, он падал раз за разом, а мы которые остались в башне, можем только идти на ощупь в темноте и целиться в никуда. Видеть тут нечего. Вот что я пытаюсь сказать, отец. Я не могу видеть солнце. Мои глаза обманываются, и люди невидимы, и мстительный хор женщин поет, когда нам приказывают подняться. Но то, что они нам говорят, не имеет смысла, отец. Надеть противогазы, развернуться и бежать. Он смотрит, как абиссинцы бегут вверх по склону холма. Крики поднимаются над ними. Свинцовый рев самолетов, рев винтов преследуют их. Потом с этих низколетящих самолетов раздаются выстрелы, которые убивают тех, кто уже умирает. Убивают тех, кого яд уронил на колени. Убивают тех, кому повезло выжить в начале сражения. Убивают тех, кто воскрес как лазарь. Летенант выкрикивает его имя. Марио зовет его последовать за ними. Фофи кричит, что его убьют. Аскари пробегают мимо него. Под противогазами у них испуганные глаза. Даже Ибрагим пытается взять его за руку и тащить за собой. Но Этере остается. Не больше, чем считанные минуты, но это целая жизнь, это вечность. Этого достаточно, чтобы понять, что значит быть солдатом. Но это была не война, отец. Вот что я пытаюсь сказать. Это была бойня. Они будут говорить, что этого не было, что их самолеты не летали над войском Кедана и не выливали горчичный газ на бойцов в реке на землю. Они будут говорить, что не причастны к гибели детей, ожогом женщин, отравленной воде, к смерти задохнувшихся мужчин. Но вы разве видели этот газ? Будут спрашивать у Этера журналисты. «Вы видели, как он падал из этих самолетов?» «Тогда откуда вы знаете, что это случилось?» И когда он будет показывать на свой противогаз, они будут отрицательно качать головами, показывать на небо и говорить «Это разные вещи, мой друг. Мы здесь для того, чтобы сообщить о том, что вы скажете». Хор «Узрите императора в тихом цветении отчаяния». Узрите его согбенным в голосе, разглядывающим небо, как залетная и впавшая в отчаяние птица. Его спина траурно ссутулина, его увенчанная короной голова наклонена. На печальном рту, который с возрастом обретет неколебимую твердость, появляются первые признаки сердитых морщин. Это парализующая мысль. Войско Кедана было зверски уничтожено. Погибло столько храбрецов. Мы в комнате, когда он снова ставит иглу на вращающуюся пластинку Аиды, в самое начало оперы. Мы смотрим, как он убирает руки, тонкие и изящные, прижимает их к груди в безмолвной молитве. Слушаем, как Ария заполняет пустое помещение, погруженное в полутьму. Как молодая девушка шепчет о своей любви к воину, который удерживает в плену ее отца и мечом покорил ее народ. Мы слышим хор рабов, твердую почву под ногами, которую они предлагают этой девушке-предательнице. Убежище, которое они дают ее кощунственным тайнам. Этот император, стареющий не по годам, слушает пение и снова качает головой. «О, Аида! Доверчивая дурочка! Какие новые способы найдешь ты, чтобы и дальше держать свой народ в рабстве?» – шепчет он. Неужели ты не знаешь о долге тех, в чьих жилах течет царская кровь?